Глава 39. «Вы уже закрываетесь?» — спросила Кристина, входя в кофейню. Девушка, на бейджике которой было написано Рита, уже протирала столы и задвигала стулья. «Да, но я с удовольствием обслужу вас. Что вы хотели?» Капучина, пожалуйста». Рита зашла за стойку, помыла руки, вытерла их полотенцем и подошла к кофемашине. «Здесь или с собой?» «С собой». Кристина поправила прическу. Она только что посетила спа, а затем салон красоты, и теперь была полна сил и могла похвастаться новой классной стрижкой. «И я пришла отдать вам должок. Оплачу тот кофе, которым вы угостили меня в обед». Рита улыбнулась. «Что вы, не нужно? Я ведь от чистого сердца». «Тогда мне два кофе. Один мне, другой вам», предложила Кристина. «Хорошо, спасибо». Девушка расплатилась, чокнулась с Бористо стаканчиком с кофе и выбежала на улицу. Снег больше не кружился в воздухе, зато приятно скрипел под ногами. Она шла, пила кофе и ощущала, что все теперь будет по-другому. Не нужно было отталкивать Антона тогда, год назад. Нужно было позволить ему принимать участие в воспитании сына. И тогда не пришлось бы экономить на памперсах, таскать самой кота к ветеринару и двигать чёрта в шкаф, из-за которого она потянула поясницу. Гордость и обида — не лучшие советчики в любовных делах. Ей нужна была помощь все это время, но она отказывалась от нее в ущерб себе. Да хотя бы вот ради этого, ради похода к массажисту, парикмахеру, ради новой прически и ради вот этих пяти минут наедине с собой и с чашкой кофе морозным вечером. Она вошла в квартиру, сняла одежду и тихо прошла в гостиную. Антон сидел в темноте на диване перед работающим почти без звука телевизором а маленький Петька спал на животике у папы на груди. «Ну, как ощущение тихо спросила Кристина, присаживаясь рядом. Парень потрясенно качнул головой. «Нет слов». «Вот», — деловито сказала она, — «привыкай». Потянулась, взяла со столика коробочку и открыла. «Нравится?» — прошептал Антон. Она взглянула на кольцо, затем на него. Теперь они просто смотрели друг на друга, а рядом, уткнувшись щекой в папину грудь, сладко сопел маленький Петька. «На первое время сойдет», — улыбнулась Кристина. Достала из футляра кольцо и сама надела себе на палец.